В темных глубинах библиотеки смерти раздался скрип, совсем негромкий, но явственно слышимый в таинственном безмолвном царстве книг. Считается, всякая человеческая жизнь – это ненаписанная книга. Так вот, именно тут эти книги и писались. Скрип стал более громким и ритмичным, он повторялся через равные промежутки времени. Книга на книге, полка на полке, и в каждой книге на странице постоянно изменяющегося настоящего сами собой возникают слова, описывающие чью-то жизнь. Скрип вынырнул из-за ближайшего угла. Как оказалось, издавала его шаткая конструкция в несколько этажей высотой. Она была похожа на открытую со всех сторон осадную башню У основания между колесиками были установлены педали, которые и приводили в движение всю конструкцию Сьюзен держась за поручни, стояла на верхней площадке «Ты не можешь побыстрее?» – спросила она «Мы только-только добрались до буквы «Б»» «Я уже целую вечность кручу эти педали!» – задыхаясь ответил «О боже!» А, очень популярная буква. Сьюзан внимательно осматривала полки. Особенно много книг было посвящено анониму, то есть людям, которые по тем или иным причинам не носили имен. Впрочем, большинство этих книг были очень короткими. Ага, бу, буг, буд. Поворачивай налево. Громоздкая башня завернула за угол. Так, буд. «Проклятие! Бут находится двадцатью полками выше!» «Рад это слышать!» – мрачно произнес «О боже!» Он дернул на себя рычаг, который переключал цепь на другие шестерни и снова налег на педали. Площадка со скрипом поползла вверх. «Все! Достаточно!» – крикнула через несколько минут Сьюзен. «Так, посмотрим. Бана бутылкер «Полагаю, фиалка находится гораздо дальше!» Попытался пошутить, о боже! «Вперед!» Башня, покачиваясь, поползла вдоль полки с книгами на букву «Б». «Стоп!» О боже, резко нажал на педаль тормоза, и башня зашаталась. «Кажется, это она!» Донесся сверху голос Сьюзен. «Можешь опускать!» Завращалось огромное колесо. Увешанная свинцовыми грузами И башня со скрипом и скрежетом Начала складываться Когда до пола оставалось несколько футов Сьюзен спустилась по лестнице э, Здесь что? Есть абсолютно все? Спросил о боже Когда Сьюзен начала листать книгу Да Даже боги? Все живые и обладающие самосознанием существа Сказала не поднимая головы Сьюзен Странно Похоже, она находится в заточении. Но кому могло понадобиться заключать темницу зубную фею? Кому-нибудь, у кого очень болят зубы? Сьюзен вернулась на несколько страниц назад. Голова закрыта мешком. Её куда-то несут. Так, Она перевернула страницу. А здесь говорится, что она зашла к Банжо, взяла зуб, а потом почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Затем ее долго везли на телеге, мешок сняли, какая-то дорога и... Все это написано в книге? В автобиографии. У каждого человека она есть. Тут описывается вся твоя жизнь по мере ее развития. И у меня тоже есть биография. Думаю, да. Ничего себе! Проснулся, поблевал, захотел умереть. Не слишком увлекательное чтение. Сьюзен перевернула страницу. Башня, сообщила она. Фиалка находится в башне. Изнутри башня вся белая, но не снаружи, а выглядит нереальной. Вокруг растут очень странные яблони. Рядом виднеется река, тоже ненастоящая. Там плавает много золотых рыбок на поверхности. «Типичные последствия загрязнения окружающей среды», — понимающий кивнул, «О боже!» «Сомневаюсь. Здесь говорится, что рыбки живые». «Живые и плавают на поверхности, как такое возможно?» «Это то, что видит фиалка». «Правда? Слушай, может, она этого своего плесневелого сыра переела?» «Голубое небо, но... Нет, вероятно, она ошибается. Тут сказано, что голубое небо только над головой». «Самое нормальное место для неба. Лучше не придумать», — ответил «О боже». «А вот если оно вдруг оказывается у тебя под ногами, верный признак, жди беды». Сьюзен полистала страницу туда-обратно. Она имеет в виду, что небо есть только над головой, а по краям его нет. К примеру, на горизонте неба нет. Прошу прощения, нахмурился О Боже. Я очень недолго живу в этом мире и не являюсь его выдающимся знатоком, но по-моему на горизонте тоже должно быть небо, иначе как можно определить, что это горизонт? Сьюзен вдруг показалось, что где-то она видела нечто подобное. Однако едва она попыталась сосредоточиться, как ощущение исчезло. «Я абсолютно точно видела это место», – промолвила она, постучав пальцем по странице. «Если бы она повнимательнее присмотрелась к деревьям...» «Здесь говорится, что у них коричневые стволы и зеленые листья, и что фиалки они кажутся странными, и...» Она сосредоточилась на следующем параграфе: "Цветы растут прямо в траве, с большими круглыми лепестками". Ничего не видящим взглядом Сьюзен уставилась на О Боже. "Подобный пейзаж просто невозможен", сказала она. "А по мне так вполне нормальный пейзаж", возразил О Боже. "Небо, деревья, цветы, мертвые рыбешки и коричневые стволы деревьев". Обычно они бывают сероватыми, покрытыми мхом. Такие коричневые стволы я видела только в одном месте. И там же небо бывает только над головой. Его голубизна не касается земли». Она подняла голову, в самом конце библиотечного прохода располагалось одно из очень высоких и узких окон. Оно выходило в чёрный сад. Чёрные кусты, чёрная трава, чёрные деревья скелетики рыб, плавающие в чёрной воде пруда под чёрными лилиями. Цвета в некотором роде присутствовали, но все они представляли оттенки чёрного, как если бы чёрный луч пропустили через призму. Кое-где чёрный цвет с определенной натяжкой можно было принять за тёмно-лиловый или полуночно-синий. Но в основном всё было чёрным, и небо тоже было чёрным, потому что данный мир принадлежал смерти. И этим было сказано все. Смерть принял ту форму, которую люди создали для него за долгие-долгие столетия. Почему костлявый? Потому что кости ассоциируются со смертью. Косу придумали сельские жители, посчитавшие эту деталь удачной метафорой. А в мрачной местности он жил потому, что согласно людскому пониманию ситуации, не мог жить в более приятном месте среди каких-нибудь цветочков и пташек. Такие существа, как смерть, рождались в людей и там же обретали форму. И он не был единственным. Но ему не понравился сценарий. Смерть начал интересоваться людьми. Было ли это мыслью или всего лишь воспоминанием о том, что еще не случилось? О боже, не спускался Сьюзен Гласс. «Мы можем отправиться за ней?» – спросил он. Я говорю «мы», поскольку, оказавшись в неудачном месте в неудачное время, стал невольным участником событий. «Она жива», – откликнулась Сьюзен, – «а значит, рано или поздно она умрет, а еще это значит, что я смогу ее найти». Она повернулась и направилась к выходу из библиотеки. Но если тамошнее небо, как она утверждает, располагается исключительно над головой, что пролегает между небом и горизонтом? «Ты не должен идти со мной», — сказала Сьюзен. «Это не твои проблемы». «Да, но учитывая, что единственной целью моего существования является плохое самочувствие, любые перемены только к лучшему». «Там может быть опасно. Вряд ли она задержалась там по собственной воле. Ты умеешь драться?» «То, что я умею, куда страшнее. Я могу заблевать кого угодно с ног до головы».